Невесело проходила юность Зои. Среди пустых споров, выходок и неумных брават юных братьев, вздохов, слез, стонов воспоминаний матери, среди постоянных чванных у разговоров об утраченном величии, среди придворных сплетен, слухов и пересудов, девушка вырастала сосредоточенной, угрюмой, ушедшей в себя, зорко и недоверчиво с л е д и в ш е й за кружевом интриг папского двора. Из всех приближенных к ней Зоя любила только няню свою, славянку Евдокию. д о б р о я живая старушка, с лицом как печеное яблочко, но сохранившим румянец молодости, она смешно говорила по-гречески. Няня Евдокия постоянно пела Зои песни своей родины. шумном Днепре, что бежит по зеленым цветущим степям Под синим небом. Наш Киев стоит высоко над Днепром, Рассказывала р а б ы н и е в д о к и как Царьград над морем. Велика земля славянская, на север до самого студенного моря, Бесконечные степи, широки поля, шумны й дубравы, Тимны е бесконечные леса их, славяне просты, Ходят летом в небеленом холсте, зимой в легкой пушистой овчине. И так обильна их земля, что они ни в чем не нуждаются. В каждой славянской избе всегда на готове прикрыт чистой скатертью стол с яствами, чтобы приветить г о с т ь Приходит путник и сразу может отдохнуть и подкрепиться. Обильной з е м л и богини и славы, и потому славяне добрые, мирные, бесхитростные, могучие. Если бы у царя Константина было больше славянских солдат, то н е не, не о н д а л и бы царьград туркам, — говорила няня. Славяне народ свободный, не имеют своего царя, но нет такого на земле народа, который мог овладеть ими силой.